Глава 73. Воскресенье, 13 августа. 11:00, 12:00. Манго не знал, который час. Его клонило в сон, но уснуть не получалось. То проволока вопьется в шею, то мышцу сведет. От плеска воды жажда только возрастала. Руки были связаны за спиной каким-то шнуром, прикрепленным к цепи, и Манго снова и снова пытался освободить их, перетерев шнур о металл. За ним вообще вернуться? Или они хотят, чтобы он утонул со следующим приливом? Вдруг послышались голоса. Голоса снаружи, сквозь прорези в стене. Дети играют, дурачатся. «Эй, Мик!» Звон бьющегося стекла. Взрыв смеха. «Сюда!» Двое мальчишек прямо за стеной. Манго хотел позвать их и напрягся изо всех сил, но сумел издать лишь слабый стон. Голоса стихли. Снова настала тишина. Вот бы оказаться дома, в своей комнате за компьютером. Через две недели у него день рождения. Манго попросил подарить ему новую приставку «Иксбокс». Весь последний месяц он провел в радостном ожидании. Неужели теперь он умрет, так и не получив ее? Звякнуло что-то металлическое. Скрип. Потом опять ляск, уже громче. Голоса, шаги. Плеск воды. Может, наконец-то пришел Александр спасти его? — Надежды не оправдались. Манго увидел двух человек в масках, черных ветровках, джинсах и резиновых сапогах. Один принес с собой пакет, другой — фотоаппарат. «М-м-м-м!» попытался крикнуть им Манго. Один нагнулся и протянул к его лицу руку в перчатке. Манго вскрикнул от боли. Мужчина содрал клейкую ленту. Рот и щеки горели к губам поднесли пластиковую бутылку и он стал жадно глотать холодную воду не смея остановиться ни на секунду вдруг отберут выпил все до самого дна потом из пакета появился сэндвич мужчина снял с него обертку и сунул в рот манго в темноте не было видно что он ест и только впившись зубами в бутерброд манго понял что начинка из яйца он быстро все проживал и проглотил. После второго сэндвича с ветчиной ему дали еще одну бутылку воды. Манго пил, пока ее не отняли. «Кто вы такие?» — спросил он. «Чего вы хотите? Что вам нужно?» Мужчина молча смял бутылку и бросил в пакет, а его коллега поднес к лицу Манго какую-то бумагу. Первый взял фотоаппарат и сделал несколько снимков со вспышкой. «Прошу, скажите, кто вы такие?» — умолял Манго. «Кто вы?» «Пожалуйста, отпустите меня!» «Пожалуйста!» Мужчина с бумагой отошел в сторону. Другой с камерой остался на месте. Принесли серую клейкую ленту, залепили Манго рот и обрезали конец ножом. Нос прижало. «Ты обделался!» — сказал ему хриплый голос с иностранным акцентом. — Меньше шести часов до прилива, — добавил его напарник с фотоаппаратом. У него был такой же акцент. — Надеюсь, мальчик, ты умеешь задерживать дыхание? Другой засмеялся. — Вся надежда на то, что карманы твоего папаши глубже, чем эта вода. Мужчины с плеском пошли к выходу. — Грм, грм. Отчаянно стонал манго, лязгнула металлическая дверь, ритмично накатывали волны, тельце краба смыло в сторону.